Глава десятая. Мэри хотелось кофе. Она соскользнула со своей односпальной кровати, доковыляла до кухни и запустила кофеварку. Потом вошла в гостиную и нажала кнопку воспроизведения на автоответчике в старом, надежном, серебристо-черном панасонике, в котором всегда что-то громко брякало, когда он начинал и завершал перемотку ленты. «Четыре новых сообщения!» Объявил холодный, лишенный всякого выражения мужской голос. Включилось воспроизведение. «Привет, сестренка, это Кристина. Я просто обязана рассказать тебе о новом парне, с которым встречаюсь. На работе познакомились. Да, я знаю, знаю, ты всегда говоришь, что нельзя ни с кем заводить шашни на работе. Но он, правда, такой прекрасный и такой веселый. Клянусь, сестренка, это настоящая находка». «Настоящая находка!» — подумала Мэри. «Боже ж ты мой, еще одна!» Механический голос произнес. «Пятница, 21.04. В Сакраменто это седьмой час вечера. Кристина, должно быть, позвонила сразу же, как только вернулась с работы домой. «Привет, Мэри, это Росс. Целую вечность тебя не видела. Давай поужинаем, ма. У вас в Йорке нет Блюберри а то тот, что рядом со мной, закрылся. Я тут все разгребу и пойдем. Хорошо? Сейчас тебя все равно нет дома. Надеюсь, хорошо проводишь время. Что бы ты там ни делала. Механический голос. Пятница, 21.33. Господи, подумала Мэри. Это же как раз тогда, когда... Когда... Она закрыла глаза. Началось следующее сообщение. Профессор Воган? произнес голос с ямайским акцентом. «Это квартира профессора генетики Мэри Воган? Я прошу прощения, если звоню не туда, и за то, что звоню так поздно, я пытался звонить в кампус Йоркского на случай, если вы еще на работе, но попал на голосовую почту. Я заставил справочное дать мне телефоны всех М. Воган в Ричмонд-Хилле. В статье, которую я нашел в интернете, было сказано, что вы там живете. Сообщение на ее автоответчике говорило лишь... Это Мэри, но звонящего, похоже, вдохновило и это. Так вот, я надеюсь, меня не разъединят прямо сейчас. Меня зовут Рубен Монтего. Я врач, работаю на компанию Инко на шахте Крейгтон в Садбери. Я не знаю, видели ли вы уже новости, но мы нашли Он сделал паузу, и Мэри это показалось странным. До этого места он тараторил непрерывно. В общем, если вы не видели новостей, то скажем так, Мы нашли нечто, что посчитали неандертальцем в, так сказать, прекрасном состоянии. Мэри покачала головой. В Северной Америке не могло быть ископаемых неандертальцев. Этот тип должно быть принял старый индейский череп за... Ну и я запустил в интернете поиск со словами «неандерталец» и «ДНК» и получил кучу ссылок с вашим именем. Не могли бы вы... Бип... Звонящий исчерпал максимальную длительность сообщения. «Пятница. 22.20», — доложил голос аппарата. «Черт, ненавижу этих штуки!» — снова зазвучал голос доктора Монтего. «Так вот, я пытался сказать, что нам бы очень хотелось, чтобы вы провели экспертизу нашей находки. Перезвоните мне в любое время дня и ночи. Номер моего сотового...» «У нее нет для этого времени. Не сегодня». Ни в обозримом будущем. Однако неандертальцы не были единственным ее интересом. Если это хорошо сохранившиеся древние индейские кости, то это тоже весьма интересно. Хотя условия хранения должны быть поистине уникальными для того, чтобы ДНК не разрушилось. Садбори. Это в северном Онтарио. А вдруг у них там... Это было бы просто сказочно. Еще один человек изо -за льда, замороженный целиком, возможно, найденный глубоко под землей при проходке шахты. Но нет, она и думать сейчас об этом не хочет. Сейчас она вообще ни о чем не хочет думать. Мэри вернулась на кухню и наполнила кружку свежесваренным кофе, в который добавила немного шоколадного молока из полулитровой упаковки. Она не знала никого, кто бы так делал и давно перестала пытаться заказывать такой кофе в ресторанах. Потом она вернулась в гостиную и включила телевизор. 14-дюймовый агрегат, который она редко когда смотрела. Вечерами она предпочитала свернуться калачиком с романом Джона Гришима или изредка с любовным романом от Орликина. Джон Гришим Американский писатель, автор многих литературных бестселлеров, так называемых юридических триллеров, экранизированных в Голливуде. Орликин. Торонское издательство, специализирующееся на издании женских романов. Она взяла пульт и выбрала Cable Плюс 24, круглосуточный новостной канал, посвящавший новостям лишь часть экрана. Правая часть показывала прогноз погоды, а внизу мелькали заголовки из National Post. Мэри хотела узнать сегодняшнюю температуру и пойдет ли, наконец, дождь, забрав с собой накопившуюся в воздухе влажность и... «Вчерашнее разрушение нейтринной обсерватории Садбери», — произнесла женщина Скунс. Мэри никогда не могла вспомнить ее фамилию, но узнавала по нелепой светлой пряди на ее темноволосой голове. Подробностей известно пока немного, но в обсерватории, которая находится на глубине более чем двух километров, по-видимому, произошла серьезная авария примерно в 15 часов и 30 минут. Пострадавших нет, но лаборатория стоимостью 73 миллиона долларов в данный момент закрыта. Детектор, попавший в заголовки мировых новостей в прошлом году после разрешения так называемой «загадки солнечных нейтрино», испытывает на прочность тайны Вселенной. Он был торжественно открыт в 1998 году. На церемонии открытия присутствовал знаменитый физик Стивен Хокинг. Лицо женщины-скунса сменилось архивными кадрами с Хокингом в инвалидном кресле, спускающимся вниз в шахтерской клете. Кстати, о тайнах. Из больницы Садбери поступили сообщения о том, что в шахте был обнаружен живой неандерталец. С подробностями из Садбери, Дон Райт. Дон? Мэри в абсолютном изумлении смотрела, как журналист Индеец сообщает подробности. У парня, которого они показывали, действительно были надбровные дуги и... Боже, череп, мелькнувший на рентгеновском снимке, который чья-то рука прижимала к оконному стеклу. Он действительно выглядел как неандертальский, но... Но как это может быть? Как это вообще возможно? И ведь этот парень явно не дикарь. Вон какая модная прическа. Мэри смотрела «Кейбл Plus 24» довольно часто. Она знала, что там иногда показывают репортажи, которые на поверку оказываются слегка замаскированной рекламой нового фильма. Однако... Но Мэри была подписана на посвященный гоминидам лист рассылки и участвовала в тамошних обсуждениях достаточно часто, чтобы быть уверенной. Она не могла не слышать о снимающемся здесь, в Антарио, фильме про неандертальцев. Садбери. Она никогда не бывала в Садбери и... И черт возьми, да ей сейчас пойдет на пользу уехать на какое-то время куда-нибудь к черту на куличики. Она нажала на автоответчике кнопку просмотра номеров. Первым высветился номер с кодом региона 705. Мэри ткнула в кнопку вызова и устроилась на своем любимом троне Мартиши в кресле с высокой спинкой. Мартиша – персонаж кинофраншизы «Семейка Адамс». В сериале 1964 года у Мартиши есть любимое плетенное кресло «Павлин», которое позже на волне популярности сериала стали иногда называть «троном Мартиши». После трех гудков ответил голос, который она только недавно слышала. «Монтего!» «Доктор Монтего! Это Мэри Воган!» «Профессор Воган! Спасибо, что перезвонили. У нас тут...» «Доктор Монтего! Видите ли, вы не представляете себе, какой у меня тут сейчас завал. Если это шутка или какая-то...» «Это не шутка, профессор! Но мы пока не хотим никуда везти Понтера. Вы не могли бы приехать в Садбери?» Вы абсолютно уверены, что это что-то настоящее? Я не знаю. Это мы и хотели узнать от вас. Я еще пытаюсь разыскать Нормана Тьерри из Калифорнийского университета, но в Калифорнии нет и восьми утра. Проклятие! Не хотелось бы, чтобы это досталось Тьерри. Если все это взаправду, хотя, черт возьми, как такое может быть, то шум поднимется до небес. Почему вы хотите, чтобы я приехала? Я хочу, чтобы вы, собственноручно, взяли образцы ДНК. Я хочу, чтобы не было никаких вопросов по поводу их происхождения и подлинности. Отсюда до Садбри. Я даже не знаю, не меньше четырех часов на машине. Не беспокойтесь на этот счет, — сказал Монтего. В Пирсоне со вчерашнего вечера стоит принадлежащий компании самолет, на случай, если вы перезвоните. Пирсон. Международный аэропорт Торонто Так что садитесь на такси и езжайте в аэропорт, будете у нас еще до полудня И не беспокойтесь о расходах, инка все возместит Мэри осмотрела свою квартиру, белые стеллажи для книг, плетеная мебель, ее коллекции фигурок от Роял Даултон, репродукция Ренуара в рамках Всемирно известная английская компания, занимающаяся производством посуды и предметов для украшения интерьера и коллекционирования. Популярная своими оригинальными дизайнами статуэток и декоративных изделий. В 1901 году король Эдуард VII дал заводу королевский ордер. Она могла бы заехать в университет на распределение первокурсников, а потом... Нет. Нет, она не хочет туда возвращаться. Еще нет, не сегодня. Может быть, до самого сентября, когда она должна будет снова выйти на работу. Но ей нужны первокурсники, и сегодня как раз день, когда их распределяют по профессорам. И она могла бы оставить машину на парковке Диди и подойти к Фаркуарсон Билдинг совершенно другого направления, даже близко не подходя к месту, где... Где... Она закрыла глаза. Мне надо заехать в университет по одному делу. Но потом... Да, договорились. Я приеду.